Глава 19. 13 декабря вечером Саблин получил приказ государя императора армии и флоту, в котором говорилось о задачах и целях войны. Он читал и перечитывал его. В красивых, благородных формах старого русского языка было сказано о твердом решении государя в единении с народом продолжить войну до полной победы над врагом и заветных русских целях этой войны. Константинополе, на котором должен снова воссиять православный русский крест, проливах, передаваемых россии и о полном отделении Польши от России и создании из нее свободного государства. Этот приказ был ответом на речь Милюкова, сказанную в Думе в ноябре месяце и в тысячах экземплярах, распространенную по фронту. Это был благородный призыв к наступлению и победе. Саблин так и понял этот приказ. Он знал, что в соседнем корпусе шили белые балахоны, чтобы, пользуясь зимою, можно было ночью незаметно резать проволоку. «Вот это, — подумал Саблин, — действительно повеяло весною». Он решил сам прочесть этот приказ в резервной дивизии при, возможно, более торжественной обстановке и объяснить все значение его солдатам. В резерве стояла не та дивизия, которую командовал генерал, не могущий отличить Фокса от Мопса, но та, которую командовал тихий старичок, бывший директор кадетского корпуса, и в которой первым полком командовал подполковник Козлов. Утром 14 декабря дивизия собралась на обширной лесной прогалине, окруженной землянками полков. Ночью нападал густой, рыхлый, мягкий снег. В лесу было тихо, и говор строившихся людей, и крики команд раздавались гулко. 812-й полк был отлично одет в новые прекрасно пригнанные шинели и втягивался на свое место, блестя штыками туго подтянутых ружей. Другие полки за три месяца управления корпусом саблина тоже приоделись и подтянулись. В двух полках уже появилась музыка, и музыканты продували свои трубы и согревали в перчатках мунштуки. Саблин в сопровождении Давыдова и двух ординарцев, гусара и казака, Красивым свободным галопом, ловко сидя на и игравший на первом снегу леди, подкатил к правому флангу взявшего на караул мрачненского полка и поздоровался с ним. Могучий крик 4000 человек приветствовал его. Саблин, счастливый и довольный, шагом объехал полки. Его радовала выправка солдат, отчетливость приема, когда брали на караул, из на караул к ноге, и более или менее чистая и однообразная одежда. Только одного человека в 814-м полку Саблин нашел без погон, сдержался и лишь показал на него пальцем командиру полка. Разрумянившиеся на морозе, согревшиеся ходьбою по гулкому снегу люди смотрели весело. Их заинтересовало, почему вместо обычных занятий их собрали всех вместе для какого-то объявления. И у многих была затаённая мысль, Уже не вышло ли как-нибудь замирение? Саблин читал приказ по полкам. Он хотел, чтобы каждый солдат ясно слышал и понял каждое слово государева. Первый полк, дрогнув два раза, взял на караул и замер. Саблин въехал в середину батальонов, отчетливо чеканя слово за словом, прочитал приказ императора армиям. Когда он кончил, он приказал взять к ноге, и стал говорить о значении для России Константинополя и проливов. А сам вглядывался в лица и хотел прочесть те мысли и ощущения, которые бродили в них. «Вы все земледельцы», — говорил Саблин. «Никто из вас, имея амбар с хлебом, не будет отдавать ключ от этого амбара в соседнюю деревню, но будет иметь его при себе. А у нас, в матушке России, так было». Житница наша, юг России, богатая хлебом, полная элеваторов и хлебных сыпок, была закрыта на ключ турками. Захотят турки выпустить наш хлеб на заграничный рынок, пропустят через босфоры и Дарданеллы? Они захотят, и наш хлеб будет гнить по амбарам, а мы не получим ни железа, ни машин, ни коз, ни плугов, ни материи, ни чаю. Наши государи давно стремились для блага народа исправить это. Много войн вели мы с турками. 38 лет тому назад едва не вошли в Константинополь, но. Саблин запнулся, вспомнив, что нехорошо обвинять теперешнего союзника: Не судил, видно бог. Не удалось царю мученику, царю освободителю завершить славное царство свое этою победою и русскому народу отдать ключи от его житницы. Теперь настаёт это время. Черное море подлинно станет русским морем. Наши сыновья и внуки прославят нас за этот щедрый подарок. Заботясь о русском народе, наш государь не забыл о великих страданиях Польши. Кровь и разорение польского края несут ему ту свободу, к которой польский народ стремился давно. Запомните, братцы, этот великий день. Заучите слова приказа царева. И если кому придется помирать, то умирай спокойно, ибо за правое дело, за святое дело помираешь. Благословят тебя сыны и внуки твои из рода в род. Из Константинополя, из старого греческого царьграда пришла к нам святая вера православная. Но не святой крест, но турецкий полумесяц горит и сверкает над Софийским собором. «Пойдем, братцы, восстановим по слову цареву святой крест на этом старом месте!» Саблин повторил эту речь во всех четырех полках дивизии. На него смотрели солдатские лица. Он слышал тихие вздохи, но за всем тем ему казалось, что и приказ, и его слова дошли до солдат и стали им понятными. Завоевать, забрать себе, улучшить свою и своих детей жизнь — Это было понятно для каждого. И проливы были понятны и ясны, и поставить крест на Софии хотелось, и Польшу было жалко. Все казалось правильным и ясным, но яснее всего было то, что ночью напал снег, от которого сразу стало как-то теплее, роднее и уютнее в чужом лесу, что погода была тихая, генерал сидел на прекрасной лошади и красиво и ясно говорил звучные бодрящие слова, Объехав полки, Саблин выскочил эффектно, чертом, по-кавалерийски перед середину дивизии и сам громко скомандовал. «Дивизия, шай, на краю, слушай!» Полки вздрогнули и ощетились штыками. «Державному вождю русской армии могучее лихое русское ура!» Два хора в разброд, но торжественно заиграли гимн, и 16 тысяч человек заревели могучими голосами так, что снег посыпался с мохнатых елей, толпившихся на опушке. Едва стихли голоса, как на правом фланге в мрачненском полку кто-то молодо и звонко крикнул «Ура!», и загорелось раскатистое «Ура!». Снова поднялись трубы, и загремел заглушенный криками людей властный могучий русский гимн. И еще, и еще раз кричали «Ура!». Когда кончили и взяли к ноге, то сами удивлялись силе своего крика и были взволнованы и возбуждены. Саблин пропускал мимо себя полки. Музыка гремела, кое-где пели песенники, и люди шли по снегу в колоннах по отделениям, и, казалось, не было конца этим длинным и узким серым колоннам. По мере того, как уходили полки, пустела площадка, и на ней оставалось только затоптанное ногами почерневшее место. Настроение усаблена менялось. Тоска закрадывалась ему в сердце. «Далеко до Константинополя, и правда ли в этих словах приказа, которые казались ему еще минуту назад святыми?» Не обманывает ли он снова, как столько раз обманывал, как обманул и тогда, 17 октября 1905 года? Не ставит ли в неловкое тяжелое положение генералов и офицеров? Позволит ли Англия исполнить эти, как говорилось в приказе, заветные цели войны? А Распутин. В речи Милюкова немало говорилось о Распутине, Отчего же вместе с этим приказом не пришло известие об аресте или хотя бы удалении Распутина? Приказ написан под влиянием какого-то хорошего, любящего Россию человека. А завтра придет человек, не любящий Россию, не понимающий ее. Придет лорд Бьюкинин, которому этот приказ поперек горло. Придет Распутин и конец всему. Да, конечно, ничего и нет. — думал Саблин, щурясь от солнца, сверкавшего на снегу. — Это обман. Такой приказ должен заканчиваться приказанием армиям выйти из своего инертного позиционного состояния и начать зимнее наступление, выгнать немцев из насиженных теплых траншей и вернуть Варшаву, освобождаемой Польши. Этого нет. Все обман. Обман. Как справедливо говорил Пестрецов, указка Фоша и англичан. Им-то менее, чем кому-либо интересно, чтобы проливы были русские. Рота за ротой, подходя к своим землянкам, брали к ноге и с шумом и говором разбегались, нося ружья. — Земляк! А земляк! Бантихов! Слышь, что ли? Что говорил командир корпуса? Мириться, что ли? Турция пожелала, а? «Да какой мириться? Сказано, потоль воевать будем, пока не заберем самого Царьграда». «Эх, мах, ковлять нет, не можем. Куды ж Царьград?» «Это и невесть где будет?» «Слыхал, хлеб продавать будут с юг России, так чтоб свободнее». «Продавать? Хлеб? Он шо еще?» А нам за место двух с половиной фунтов по два отпускать стали? Какое ж тут продавать? И ладно, придумали. Товарищи, это все иностранные капиталисты затеяли. Для чего нам эти самые проливы? Больше освободиться хочет, пусть сама освобождается. Сказывали казаки, 10 лет будем воевать. Вот тебе и крышка. Пусть казаки и воюют, а у нас дома жены плачут. Около офицеров толпились солдаты. Ермолов горячо и страстно говорил о величии России. В другой роте молодой прапорщик, уныло читая приказ, розданный в роты, говорил с тоскою. «Много еще крови пролить придется. А будет ли толк? Кто его знает?» Но, в общем, приказ, гимн, крики «Ура», речь Саблина возбудили какие-то надежды, желания и стремления. И солдаты оживленно стали толковать о том, что к Рождеству Ковель и Владимир Волынский будут заняты нами. Кто-то уже слышал, что на юге наши перешли в наступление, и не то 30, не то 40 тысяч австрийцев забрали в плен. Приказ создал прорыв. А прорыв, как учит тактика, не терпит перерыва.